В Нефердорсе же из лаборатории старика Морона прозвучал гневный выкрик. «Кто спутал зелье бодрости с афродизиаками?» «Марта, бесова ты девчина! Я же положил их господину!»